Глава 1. Пролог. Я Син-Ахерип, великий царь, могучий царь, царь обитаемого мира, царь Ашшири, царь четырёх стран света, премудрый пастырь, послушный великим богам, хранитель истины, любящий справедливость. творящий добро, приходящий на помощь у богаму, обращающийся ко благу, совершенный герой, могучий самец, первый из всех правителей, узда смиряющая строптивых испепеляющий молнией супостатов. Бог Ашшур, великая гора, даровал мне несравненное царствование. И над всеми обитающими в чертогах Возвеличивает он свое оружие От верхнего моря, где закат солнца До нижнего моря, где восход солнца Всех черноголовых склонил я к моим стопам И враждебные правители устрашились боя со мной Поселения свои они покинули И, подобно совам ущельей, Одиноко улетели в места неведомые. В первом моём походе я в окрестностях Киша нанёс поражение Мардук-Апла-иддине, царю Кардуняша, вместе с своими эламами, приспешниками его. Посреди этого сражения он покинул свой лагерь, умчался один и спас свою жизнь. Колесницы, коней, повозки Мулов, всё, что в разгаре битвы он бросил, захватили руки мои. В его дворец, что посреди Вавилона, с ликованием я вошёл. Я отворил его сокровищницу. Золото, серебро, золотую и серебряную утварь, драгоценные камни, всё, что только было, добро и имущество бессчётное.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 крепостей страны Халди, а также четыреста двадцать малых городов, что в окрестностях их и добычу их добыл. Анналы Син-Ахириба, шестьсот девяносто первый год до нашей эры. Перевод сделан по изданиям Делич-Эф, Акадыше-Лейзештике, Лайпциг. 1912 год. Lipin LA. Akkady. Вавилонно-ассирийский язык. 1957. Выпуск 1. Перевод Екапсона ВА.